с т а п е т р о в и ч а ёкнула под ложечкой. «Уж не о нём ли речь?» «Да нет, не может быть». «Пустяки, мэм. А вам стоит только распорядиться. Съездим с Францем и покончим разом. Номер 15, второй этаж». «Так и есть. Как раз в пятнадцатом номере на третьем этаже. По-английски «втором». Раст Петрович и остановился. «Ну как узнали? Откуда?» ф а н д о р и н рывком, н е з и р а я на боль, оторвал свои постыдные, бесполезные усы. Амалия Казимировна, или как там ее звали, на самом деле нахмурилась, в голосе зазвучал металл. «Не сметь! Сама виновата! Сама исправлю свою ошибку!» Один раз в жизни доверилась мужчине. «Меня удивляет только, почему из посольства нам не дали знать о его приезде?» Фондорин весь обратился вслух. «Так у них свои люди в русском посольстве. Ну и ну!» А Иван Францевич еще сомневался. «Скажи, кто скажи?» Однако Бежецкая заговорила о другом. «Письма есть?» «Сегодня целых три, мэм», и Дворецкий с поклоном передал конверты. «Хорошо, Джон, можете идти спать. Сегодня вы мне больше не понадобитесь». Она подавила зевок. Когда за мистером Морбидом закрылась дверь, Амалия Казимировна небрежно бросила письмо на бюро, а сама подошла к окну. Квандорин отпрянул за выступ, сердце у него бешено колотилось. Невидящее, глядя огромными глазами в моросящую тьму, Бежецкая, если б не стекло, до нее можно было бы дотронуться рукой, задумчиво пробормотала по-русски. — А вот скучища-то, прости, Господи! Сиди тут, кисни! Затем она повела себя очень странно. Подошла к игривому настенному бра в и д е амура и нажала малолетнему богу любви пальцем на бронзовый пупок. Висевшая рядом гравюра, кажется, что-то охотничье, бесшумно отъехала в сторону, обнажив медную дверцу с круглой ручкой. б е ж е ц к а я Выпростала из воздушного рукава тонкую голую руку, повертела рукоятку туда-сюда, и дверца мелодично, тренькнув, открылась. р а с Петрович прижался носом к стеклу, боясь пропустить самое важное. Амалия Казимировна, как никогда похожая на царицу египетскую, грациозно потянулась, достала что-то из сейфа и обернулась.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 и несколько раз глубоко затянулась, задумчиво глядя куда-то в пространство. В Араста Петровича затекла рука, которой он держался за стебли. Вбок больно впивалась рукоятка кольта, да еще начали ныть неудобно вывернутые ступни. А долго в таком положении ему было не простоять. Наконец, Клеопатра загасила пахитоску, встала и удалилась в дальний слабо освещенный угол комнаты. Открылась какая-то невысокая дверь, снова закрылась и донесся звук льющейся воды. Очевидно, там находилась ванная. На бюро соблазнительно лежал синий портфель, а ж е н щ и н ы как известно, вечерним туалетом занимается подолгу. Фондорин толкнул створку окна, поставил колено на подоконник и в два счета оказался в комнате. То и дело, поглядывая в сторону ванной, где по-прежнему ровно шумела вода, он принялся потрошить портфель. А внутри оказалась большая ступка писем и д а в и ш н и й желтый конверт. На конверте адрес. Так, уж неплохо. а Внутри лежали... Разграфленные листки, списанные по-английски хорошо знакомым Расту Петровичу косым почерком.